Глава восьмая. Авария. Это был он. Тот самый хлыщ из бара. Как бы Ванесса не надеялась, что он после пережитого позора не рискнет высунуть нос на улице еще долгое время, он все же рискнул. И не просто рискнул, а приехал на гонки и даже участвовал в них. Он умудрился даже опередить нас, что, впрочем, неудивительно. Вполне возможно, что пока Ванесса отходила от его пойла, он сам уже был на пути сюда, а то и вовсе уже тут. Ему ведь никто не запрещал поехать на гонки сразу от бара. Он даже в одежде был все той же. Разве что добавилась куртка на коленнике и шлем, сейчас висящий на руле мотоцикла. «Как ты говоришь, его зовут?» — в полголоса спросил я у Ванессы. «Винсент Анкил», — так же тихо ответила она. «Чтоб его!» «А чего ты переживаешь?» «Ну, есть он и есть!» Ты только к себе его не подпускай, и, главное, ничего больше не бери у него из рук. Честно говоря, после всего, что ты о нем рассказала, я удивлен, как ты вообще доверилась ему в баре. Он сказал, что у него родилась сестра, и надо за это выпить. Ванесса поморщилась. В рядах магов не принято игнорировать подобные события. Надо выпить. А заговаривать напитки, чтобы опоить девушку, принято? Я хмыкнул. Не пари чушь. Конечно же, нет. «Это вообще какой-то нонсенс, и если бы у меня осталась хотя бы капля того коктейля, я бы его зазудила нахрен. Он бы мне до конца жизни оплачивал все походы в любые заведения». Ванесса так завелась, что перешла с шепота на громкий тон, и от уха Винсента это не скрылось. Он оборвал разговор со своим недавним соперником, перевел взгляд на нас, и его вытянутую рожу озарила кривая ухмылка. Что-то бросив второму гонщику, он ногой оттолкнул от мотоцикла боковую подставку, поставил его прямо там, где был, даже не докатив до общего ряда. Повесил шлем на руле, уверенной походкой двинулся к нам. «Ну, началось», — вздохнула Ванесса. «Пока еще нет», — резонно заметил я, ставя мотоцикл в ряд всех остальных. «Но сейчас начнется». Винсент подошел к нам и встал рядом, вызывающе сложив руки на груди. «Кого я вижу?» «Сама Ванесса Теедор!» «Слушай ты!» — сквозь зубы процедила Ванесса. «Лучше бы тебе держаться подальше от меня после того, что ты сделал. Или, вернее сказать, попытался сделать». «Я?» — ненатурально удивился Винсент. «А что такого я пытался сделать? Я всего лишь угостил тебя коктейлем, причем ты даже была не против. А все, что дальше? Ну я же не виноват, что ты на меня запала, причем уже давно». «Пошел нахер!» — процедила Ванесса. Просто отойди от меня и никогда больше не подходи ближе, чем на десять метров. И уж тем более, я больше никогда ничего не приму ни от тебя, ни от других членов твоего рода. Ни по какому из поводов. Хоть рождение, хоть смерть, хоть путешествие в параллельные миры. Руки Ванессы сжались в кулаки, от которых вверх потянулись тонкие струйки цветной маны. Она явно выходила из себя. Если этот гибрид верблюда со слом сейчас же не заткнет рот, он весьма неиллюзорно рискует быть испепеленным прямо на месте. И не то, чтобы я был против, но проблема в том, что вместе с ним перестанет существовать и все, что находится в приличном радиусе от баронессы. Такая уж специфика ее сил. Поэтому я взял Ванессу за руку и слегка сжал пальцы, успокаивая ее. Она перевела на меня удивленный взгляд и чуть улыбнулась. Винсент заметил этот жест и тоже перевел на меня взгляд, будто до сего момента не замечал моего присутствия. Хотя, может, и правда не замечал, ведь как только его взгляд остановился на моем лице, как он тут же из азартного превратился в яростный. «Ты!» — протянул он. «Ты хоть понимаешь, что теперь с тобой будет? Ты вообще знаешь, кто мой отец? Кто моя мать? Кто я? Ты видишь эти цвета? Видишь? Ты хотя бы представляешь себе, что с тобой сделает моя семья после того, что сделал со мной ты?» «После того, кем ты меня выставил!» «Я?» — полностью имитируя ненатуральность удивления самого Винсента, переспросил я. «А что такого я сделал? Я всего лишь угостил тебя напитком, причем ты даже не был против. А все, что дальше было... Ну, я же не виноват, что ты в душе козюл. причем уже давно, с самого рождения!» «Слышишь, ты, грязь!» — процедил сквозь зубы Винсент. «Ты что о себе возомнил, уродец?» На тебе даже клановых цветов нет! Ты кто такой вообще? Думаешь, что раз до тебя снизошла баронесса, то тебе теперь все можно? Да ты ей вообще не пара! Ты для нее экзотическая игрушка, от которой она избавится сразу же, как только ты ей надоешь! Куда ты свое свиное рыло-то суёшь в дела аристократов? Потеряйся отсюда и никогда больше не попадайся мне на глаза, отродье!» «Слышишь ты, чистота, особенно в мозгах», спокойно ответил я. Во-первых, Ванесса достаточно взрослая девочка, чтобы самостоятельно решать, кто ее достоин, а кто вообще не тянет на того, чтобы к ней приближаться. Спойлер, ты из последних. А во-вторых, ну и что конкретно со мной теперь будет? Видишь ли, какая штука? Ты правильно сказал, что я грязь. Я почти черни. Я почти из деревни, и так уж получилось, что я козлов не боюсь. Я их много повидал. В отличие от Ванессы, которая лишь играла роль избалованной капризной дурочки, которая искренне считает, что все вокруг ей должны, этот хмырь, похоже, действительно так считал. Мало того, он считал себя еще неотразимым, что, в общем-то, обычно идет рука об руку с излишней самоуверенностью, а она, в свою очередь, частенько растет из банального комплекса неполноценности, задев которой можно спровоцировать агрессию подобных типов случайно. Или специально и для Винсента это стало последней каплей. Я отчетливо увидел, как вокруг его сжавшихся в бешенстве кулаков засветилась зари зарождающейся магии и приготовился отражать атаку. Хотя какая там атака, так? Максимум легкий шлепок. Что вообще мог противопоставить мне этот щенок? Я же вижу его намерения, вижу цвета его маны и даже предвижу, что конкретно он собирается из него сплести простейшую вспышку, которая должна будет ослепить меня на несколько секунд. От такого мне даже защищаться нет нужды. Достаточно просто закрыть глаза в нужный момент, и все его карты биты. Вот же он удивится, когда полезет на меня с кулаками, уверенный, что я ничего не вижу, а я его встречу банальным и простым прямым в челюсть. Но раньше, чем Винсент кинулся в драку, даже раньше, чем доплел свое заклинание, Ванесса рядом внезапно громко — Перекрикивая даже гул толпы и музыку, завопила: "Авария!" Буквально через секунду к нам подскочил сразу десяток людей, которые сначала остановились в недоумении, но потом, быстро разобравшись в происходящем, накинулись на нас с Винсентом. Схватили за руки, повисли на плечах, оттащили друг от друга, словно боялись, что мы и в самом деле затеем драку, хотя никакой драки и не планировалось. Небольшой урок вежливости, это да, но не более того. Тихо, тихо. Спокойно произнес я, не делая резких движений. «Я в порядке, ребята. Что за поведение?» В центр стихийно образовавшегося вокруг нас круга вышел мужчина лет сорока, подволакивающий ногу и опирающийся на тросточку. Он сурово и внимательно посмотрел на меня, потом на Винсента и заговорил. «Что за беспорядок? Вы что, драку собирались устроить? Вы что, правил не знаете? Никаких драк, никаких склок!» Никаких дрязг. Даже голос друг на друга повышать не рекомендуется. У нас здесь дружеская атмосфера, и я никому не позволю ее нарушать. Если есть какие-то разногласия, валите на трек и решайте их на треке. А если нет, то валите с гонок, оба. — Да какой трек? — заорал Винсент, бешено вращая глазами и пытаясь вырваться из рук тех, кто его держал. — Он же безродыш! черн! Я что, гоняться с ним буду? С этим галахом? «Еще чего не хватало!» «Винсент...» Мужчина сурово сдвинул брови. «Ты прекрасно знаешь, что среди нас есть множество гонщиков, не относящихся к знатным родам. Хороших гонщиков. Я знаю, что ты относишься к ним неприязненно. Я знаю, что ты ставишь себя выше них и никогда с ними не гонял. Но меня это не волнует. Если у тебя к этому юноше есть какие-то претензии, то разрешайте их на треке» независимо от того, знатного он происхождения или нет. Перед правилами гонок равны все. — А знаете что? Винсент особенно сильно тряхнул плечами, и те, кто его держал, рефлекторно отпустили паренька. — Пусть так. Пусть будет по-вашему. Я вызову его на гонку. Я поступлюсь ради этого своими принципами. Я не могу спустить ему с рук то, что он со мной сделал. — А что ты с ним сделал? — шепнул мне кто-то на ухо. — Ты не знаю. «Он бредит, по-моему», — не отводя взгляда от Винсента, ответил я. «Мы встретились в клубе, выпили вместе, а потом он начал скакать на четвереньках по танцполу и бодать всех встречных, как козел. Охрана его выпроводила, а он с чего-то решил, что это я виноват». «Как козел, говоришь?» — хихикнул тот же голос. «На четвереньках? Вот бы на это посмотреть!» «Чего-чего? Кто козел? вмешался другой голос и первый шепотом пересказал то, что услышал от меня. А Винсент тем временем ткнул пальцем в мою сторону и пафосно спросил. «Ну так что? Не знаю, как тебя там зовут. Ты принимаешь мой вызов?» Те, кто держали меня, тоже наконец-то расслабились, поняв, что никто не собирается делать никаких глупостей. Ни я, ни он. «Да ты перегрелся, что ли?» Я усмехнулся. «Ты всерьез собираешься гоняться с человеком, который сегодня впервые в жизни сел на мотоцикл и проехал на нем в общей сложности метров сто? Серьезно?» «Будешь?» Услышав это, Винсент слегка стушевался. Судя по всему, ему даже в голову не приходило, что в этом месте, где собирались сплошные гонщики, может найтись кто-то, кто к этим гонщикам не просто не относится, даже и не собирается относиться, даже и не желает этого. Сейчас я давал ему шанс соскочить с этой темы и замять конфликт, сделав вид, что никаких претензий ни у кого ни к кому нет. Он даже может сейчас фыркнуть и снова что-то заявить про черни холопов, Ну да и хрен с ним. Каждый останется при своем мнении. А вернее, я останусь в выигрыше, ведь у Винсента после сегодняшнего вряд ли еще когда-то появится желание приблизиться к моей женщине. Меня этот вариант вполне устраивал. И, кажется, до задиры начало доходить, что я оставляю ему шанс избежать прямой конфронтации, при этом минимально пострадав в плане имиджа. Слух о том, что он прыгал по бару Ванессы, изображая козла, уже растворился в окружающей толпе и вызвал немало усмешек. Да плюс к тому, наверняка, кто-нибудь на танцполе снял на телефон выделывающегося аристократа, так что от этого он теперь, если и отмоется, то не скоро. Но вот если он всерьез собирается гоняться с простолюдином, хотя до этого у него аж целый принцип был на этот счет, это уже привлечет более серьезное внимание со стороны окружающих, уже привлекло. «Ну, конечно!» — он усмехнулся. «Само собой, когда ходит до дела, так трусливый щенок пытается соскочить с темы!» Я передумал. Если бы этот выродок тихо и спокойно сейчас закрыл тему, свернув разговор, пусть даже на неловкой ноте недосказанности все было бы нормально. Если бы. Теперь нет. Пора его проучить за наглость. «В конце концов! Да у тебя ж даже собственного мотоцикла небось нет!» продолжал изгаляться Винсент. «О чем с тобой говорить?» «Мотоцикл-то есть», — внезапно раздался над ухом спокойный голос Ванессы. «А вот желание связываться с таким навозом, как ты, вот его нет». Я покосился на баронессу, которая стояла, сложив руки на груди, и тихо спросил. «Ты доверишь мне мотоцикл? А ты собрался с ним гоняться?» Так же тихо ответила она, и я улыбнулся. «Гоняться нет. Скорее так, урок преподать». «Ого!» «Подружка вмешалась!» — обрадовался Винсент. «А что, сам за себя ты говорить уже не способен? Или ты только по чужой указке рот открываешь, а?» Винсент откровенно накручивал сам себя. Ему казалось, что так он выглядит все круче и круче, хотя на самом деле с каждой новой фразой его речь становилась все бессвязнее и бессвязнее. «Так что, раз мотоцикл есть, стало быть, погоняемся, а? Или ты крутой, только когда колес якобы нет, и можно куда попало хайло открывать?» Твой пример показывает, что наличие колес никак не связано с открыванием Хайла куда попало. Я усмехнулся. Хотя, судя по твоему поведению, связь все же есть, только не с теми колесами, а немного с другими. Впрочем, неважно. Я поднял руку, в которую Ванесса вложила ключ от мотоцикла, и крутанул его на пальцы. Ты все еще желаешь прокатиться или поорал и полегчало? Винсент снова побагровел, сжал кулаки, развернулся и зашагал к своему мотоциклу, что-то тихо бормоча. Толпа возбужденно загудела и быстренько перетекла к стартовой линии, оставив меня наедине с баронессой и тем мужчиной с тросточкой. Опасно это дело затеял, сынок. Он покачал головой. Как зовут? Марк! Раньше, чем я успел открыть рот, ответила Ванесса. Он в курсе? Ну, раз так, то хорошо. Мужчина вздохнул. Только не убейся, прошу тебя. Так хорошо день начинался. И он тоже поковырял к толпе, что собралась возле стартовой линии. Мы же подошли к мотоциклу Ванессы. Насколько хороший Инсент. Средняк. Ванесса покачала ладонью. Я его обхожу девять раз из десяти. Но ты же первый раз за рулем. Что-то собрался ему противопоставить. Ничего. Я пожал плечами, устраиваясь в седле. Я ничего не собираюсь ему противопоставлять. А как ты тогда намерен выиграть? А кто сказал, что я намерен выиграть? Я натянул шлем и застегнул застежку. Я планирую ехать так, как получится. А выиграю или проиграю, это уже не суть важно. Главное, что люди услышали, что я сегодня первый день за рулем. Так что, даже если я проиграю, что наверняка это уже нанесет огромный удар по имиджу этого петухара сфуфыриного. Много чести победить того, кто сегодня проехал первую сотню метров на мотоцикле. Проще, наверное, только ребенка на трехколесном велосипеде победить. Кажется, начинаю понимать. — медленно произнесла Ванесса. — Тебе и не нужна победа. — Конечно, нет. Нахрена она мне? Я пожал плечами. — Я задерживаться в этом обществе не собираюсь, вливаться в него тем более. Мне все равно, какое мнение обо мне останется у этих людей. А вот какое мнение у них останется о Винсенте — это уже более интересный вопрос. Ему-то не все равно. Ему ой как не все равно. — Да уж, — Ванесса кивнула. «Представляю, что случится, если ты вдруг победишь». «Я думаю, после этого он уйдет в добровольное изгнание из общества гонщиков». Я усмехнулся и взялся за ручки руля. «Давай за двадцать секунд. Что меня ждет на трассе?» «Нормальный асфальт, ям нет, иногда лежачие полицейские, помеченные знаками на обочинах», быстро вспомнила Ванесса. «Перед ними поддавай газу, чтобы разгрузить перед, и ни за что не въезжай в них на тормозах, сразу разложишься. И самое главное...» «Да». «Не убейся. Буркнула Ванесса, глядя в сторону. Если все пойдет не по плану, черт с ним, используй магию, тем более, если тебе все равно на все эти гонки и гонщиков. Все будет хорошо, дорогая. Я улыбнулся, хотя из-за шлема Ванесса все равно этого не увидела бы. Все будет хорошо. Уж сделай одолжение. Она отошла, а я завел мотоцикл и, поддав чуть газу, медленно покатился к стартовой линии. Винсент уже был там. Он натягивал щегольские облегающие перчатки на руки. Непрозрачные тонированные тонированный визор его шлема был направлен в мою сторону и готов биться об заклад. Сейчас он там плотоядно ухмыляется, еще не понимая, в какую ловушку попал. Мы встали на стартовую линию и приготовились. «На старт!» Уже виденная мною девушка подняла одну руку. «Внимание!» Я поддал газу, заставляя мотор крутиться быстрее, а мотоцикл мелко вибрировать и чуть приотпустил сцепление. «Марш!»